Глава четвёртая. Никаких убийств. Около получаса мы сидим в полнейшей тишине. Никто не произносит ни звука и не двигается с места. Мои мысли блуждают вокруг произошедшего. Не могу поверить, что их просто взяли и убили. Конечно, я не думала, что свобода достанется просто, но никак не ожидала, что за любое проявление непокорности нас будут отстреливать. Враги повсюду, не только среди соперников, но и среди организаторов так называемого «испытания». Не стоит также забывать о жнецах. Один из них постоянно будет находиться рядом со мной. Бррр! Мороз по коже. Смотрю на нашу охрану, все так же неподвижно стоящую возле стены. Перевожу взгляд на руки, которые покрылись мурашками. У меня плохое предчувствие. Очень плохое. Мои мысли прерывает лютор, который открывает дверь, но остаётся в коридоре. Добровольцы, следуйте за мной. Все незамедлительно поднимаются со своих мест и спешат покинуть помещение, остылевшее за несколько часов пребывания здесь. Выхожу в коридор одной из последних и тут же притормаживаю, оглядывая пространство. Тел нет, но кровь покрывает стены и пол. Мне становится дурно, но это быстро проходит, когда я получаю тычок в спину. «Шевелись!» — шипит на меня коротко стриженная блондинка, которая сидела в первом ряду прямо передо мной. «Сзади идут жнецы!» Отступаю в сторону и смотрю на Лютера. Его, похоже, вообще не волнует то, что произошло здесь полчаса назад. Мужчина открывает дверь в столовую. «Еда! Это последнее, о чем я сейчас думаю!» Но, с другой стороны, я вообще уже не помню, когда ела в последний раз. Для выживания нужна энергия. И самый простой способ получить ее – потребление пищи. Цепочкой мы заходим в большое помещение, где параллельно друг к другу расположились пять длинных столов. На противоположной стороне от двери стойка, за которой стоят две молодые девушки, выдающие еду. Все, в том числе и я, отправляются туда. Когда до меня доходит очередь, я беру поднос, на котором стоит тарелка, наполненная непонятной массой белого цвета, стакан с водой и ложка. Чтобы не задерживать остальных иду к ближайшему столу и сажусь с края. Вздыхаю и с опаской смотрю на еду. Вряд ли, конечно, нас хотят отравить, но могли бы дать что-то нормальное, а не это непонятно что. Ложкой отламываю крошечный кусочек от твёрдой субстанции на тарелке и отправляю в рот. Ничего не чувствую. У еды вообще нет никакого вкуса. Ладно, меня это устраивает. Быстро всё съедаю и маленькими глотками пью воду, осматриваясь по сторонам. Некоторые девушки последовали моему примеру, другие, сморщив носы, с отвращением ковыряют предложенную пищу. Им же хуже. Мне в голову приходит мысль, что я даже не подумала познакомиться с кем-то из них, и прямо сейчас стараюсь прогнать эти мысли прочь. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. В этом нет никакого смысла, ведь победить сможет только одна из нас. Единственный мой союзник это Джош, но его я не увижу ещё целую неделю. К тому же, я не знаю, сколько баллов смогу набрать во время подготовки к испытанию. и тем более мне неизвестно, сколько наберет друг. С вероятностью в сто процентов мы зайдем в спираль в разное время. Неизвестно, как настроены другие участники, и будет ли у нас с Джошем возможность дождаться друг друга. Хотя, о чем это я? Никто здесь не настроен друг к другу дружелюбно, а это усложняет дело. К тому же рядом всегда будет жнец». Но это сейчас ещё рано об этом думать. Для начала нужно пройти подготовку. Но эти мысли не дают мне покоя. Сейчас только сон может спасти меня от них, конечно, если я вообще смогу уснуть. Только сейчас до меня доходит, как сильно я устала за этот бесконечно долгий день. Даже не верится, что сегодня утром я проснулась в своём доме на рудниках, а сейчас так далеко оттуда. Но я ни о чём не жалею и прошла бы через это снова, если бы потребовалось. Боже, наконецен, прерывает мои размышления Лютер. Следуйте за мной. Наконец-то. Надеюсь, сегодня нас больше не заставят ничего делать, и мы сможем спокойно отправиться спать. Выходим из столовой, и наш провожатый сразу же открывает среднюю дверь, за которой вижу лестницу, ведущую наверх. Он жестом приглашает следовать за ним и поднимается по ступенькам. На этот раз я иду одной из первых. Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в ещё одном широком длинном коридоре такого же отвратительного грязно-зелёного цвета. С каждой стороны в шахматном порядке расположены узкие двери. Когда все девушки оказываются здесь, лютер разворачивается к нам лицом. Проходите в комнату на двери которой написано ваше имя. На следующую неделю она станет вашим новым домом. В конце каждого дня вас будет ждать чистая одежда. Помыться и сходить в туалет можно в дальнем конце коридора. Он обдумывает что-то несколько мгновений, а затем говорит: Так как 2 года назад произошло недопустимое, Добровольцы устроили массовую драку, в которой погибло несколько человек. То в этом году было принято решение, что жнецы будут с вами не только во время испытания в спирали, но и во время подготовки. Запомните, никаких убийств внутри полигона, громогласно говорит он, но сразу же возвращается к своей обычной манере разговора. Завтра утром начинается ваша подготовка, поэтому советую хорошенько выспаться, ведь к концу дня вы должны будете сдавать экзамен. Больше не сказав ни слова, он проходит мимо нас и скрывается за дверью, ведущей на лестницу. Смотрю ему вслед и думаю: "Ага, как же, никаких убийств внутри полигона. Час назад здесь расстреляли несколько ни в чём не повинных девушек". А это ещё раз доказывает, что никому нельзя верить. Молча продвигаюсь вперёд, пока не нахожу табличку с моим именем на двери. Незамедлительно открываю её и замираю на пороге. Да, сложно назвать это комнатой. Размерами она не превышает трёх квадратных метров. Справа у стены стоит узкая кровать. Слева — небольшая тумбочка. Всё. Больше здесь ничего нет. Смотрю наверх. Напротив двери прямо под потолком маленькое окно, чтобы посмотреть в него, мне придётся подтащить к нему тумбочку, иначе я не дотянусь. Слышу, как кто-то из девушек начинает возмущаться по поводу удобств. Мне, в принципе, без разницы, главное, есть где спать. Больше мы ничего здесь сделать не будем, ведь всё время уйдёт на подготовку. Но девица всё не унимается. поворачиваю голову, чтобы посмотреть, кто она и чтобы знать, от кого держаться подальше, но тут же вздрагиваю, замечая, как близко ко мне стоит жнец. Стоит привыкать к его присутствию, в ближайшее время он всегда будет рядом со мной, а это значит, что мой страх неуместен. Его задача не состоит в том, чтобы меня убить, но доверять ему я всё равно не могу. Стараюсь посмотреть на него другими глазами. Вся одежда на нем черная, форма, маска, перчатки, ботинки. Он стоит слишком ровно и без движения. Я по-прежнему вижу перед собой смертельную опасность. Не знаю, как побороть себя. Он поворачивает голову в мою сторону и слегка наклоняет ее на бок. По своему обыкновению все это он проделывает молча. Но я все равно задерживаю дыхание и чуть отступаю, будто он угрожает мне расправой. Захожу в так называемую комнату и иду прямиком к тумбочке, восстанавливая дыхание, открываю её. На полках лежит свежая одежда: бельё, рубашка и комбинезон, всё чёрного цвета. Также я вижу зубную щётку и пасту, мыло и полотенце. Беру всё это и отправляюсь искать источник воды или как тут называется место, где можно помыться. Жнец остаётся на страже моей двери. Они идут следом, что ни сказанно, радует меня. Перспективы мыться при нём как-то не особо вдохновляют. Вижу, как некоторые девушки следуют моему примеру и тоже идут в конец коридора. Слева мы обнаруживаем туалет, а напротив него общий душ. Я видела старый душ в доме у одной девушки из моей провинции, но ни разу не пользовалась им. Думаю, разберусь. Сдешний душ это вообще что-то с чем-то. Перегородок нет, поэтому рядом с тобой может кто-то мыться. Но мне не привыкать. Я с детства мылась в присутствии других женщин, поэтому оставляю вещи на лавочке у входа, снимаю с себя грязную одежду, бросаю её в корзину, стоящую тут же. Беру мыло, щётку и пасту и отправляюсь разбираться с душем, полностью игнорируя изумлённые взгляды девушек. Поворачиваю рычаг И на меня сверху льется приятная прохладная вода. Краем глаза замечаю, что некоторые девушки делают то же самое. Быстро чищу зубы, смываю с себя усталость прошедшего дня, выключаю воду, возвращаюсь к своим вещам, беру полотенце, поспешно вытираюсь и одеваюсь. Иду в свою комнату, возле которой по-прежнему неподвижно стоит мой новый напарник. Захожу внутрь и закрываю за собой дверь. Вешаю полотенце на спинку кровати, а мыло, щётку и пасту кладу обратно в тумбочку. Поддавшись любопытству, толкаю её к стене. Затем встаю сверху и смотрю в окно. Оно выходит не на город, а на противоположную сторону. Но куда ни глянь, всюду вода. Скорее всего, это и есть то самое море, на котором находится остров со спиралью. Спускаюсь на пол, ставлю тумбочку на место. Я ложусь на кровать. С завтрашнего дня начнётся новая жизнь, и я должна быть к ней готова. А значит, мне нужен полноценный отдых.